Нижний форт, не помню, как вышел из кабинета вице-президента корпорации. Все было словно в тумане. Надеюсь, я хоть попрощался с Инессой Тайль, хотя что-то не уверен в этом. Все мои мысли были заняты сказанным про Таишу: Как виртуальная подруга могла так со мной поступить? На этаже тестировщиков меня уже ждали Леон и Макс Сашне. На часах была половина восьмого вечера, и, по идее, отряд наших орков уже должен был подходить к нижнему форту. «Опаздываешь, Тимур», — упрекнул меня Леон. «Сам же говорил, что встречаемся в семь двадцать, а в половине восьмого все одновременно заходим». Я не стал оправдываться и ссылаться на срочный вызов начальства. Вместо этого предложил не терять времени и загружаться. В своем рабочем боксе даже не стал ужинать, Хотя кроме легкого завтрака сегодня ничего не ел. И живот немного урчал от голода. Не до еды было сейчас. Требовалось входить в игру. Выскочило сообщение о нескольких пришедших письмах и посылке, но я не стал сейчас терять время на прочтение, решив разобраться с корреспонденцией позже. Письма наверняка ведь пришли от игроков, желающих убить столь редкого в бескрайнем мире вампира и предлагающих свои условия». А в посылке, скорее всего, дошел заказ на шипастый шар на прочной металлической цепи, который мы вместе с сестренкой выбрали для моего гоблина в качестве экзотического оружия ближнего боя. Итак, загрузка. Мир посветлел. Я увидел себя сидящим на поставленном на землю паланкине. Вокруг находились какие-то наспех сколоченные деревянные строения, над головой затянутое плотными тучами вечернее небо. Рядом целая толпа дружественно ко мне настроенных орков и волков, а на мини-карте в непосредственной близости полтора десятка отметок от незнакомых игроков. Я аж вздрогнул от неожиданности, увидев столько неумирающих рядом со своим Амрой. Кто такие? Случайно здесь оказались или... Я обратил внимание на тег клана «Свет» возле некоторых имен. Появление тут членов клана, в котором как раз и состоял, вызывавший у меня стойкое недоверие человек-лекарь Антониус Справедливый, не могло быть случайностью. Все эти игроки явно пришли за моей головой. и Я действовал скорее интуитивно, чем осознанно. Орки, в атаку! Перебить их всех! Навык воевода повышен до пятого уровня. Навык бригадир повышен до сорок седьмого уровня. Наверное, стоило для начала хотя бы внимательнее оценить противника, рассмотреть уровни врагов и классы персонажей, но я понадеялся на внезапность, и это решение оказалось правильным. Все решилось буквально за 20 секунд, я даже не успел лично поучаствовать в сражении и опробовать жуткого вида шипастый металлический шар на цепи, который обнаружил в шаге от себя. Дюжина растерявшихся игроков какого-либо серьезного сопротивления оказать не успела, и была в буквальном смысле разорвана на куски хлынувшей со всех сторон толпой жаждущих крови орков и серой стаи. «Я еле успел остановить свое воинство, не дав им добить двух стоящих чуть в сторонке неактивных игроков, видимо, отошедших от своих компьютеров. Связать!» — указал я своим головорезом на схваченных в плен неумирающих. Допрошу их позже». «Где наш Огар-фортификатор?» Ко мне подбежал сын Шрека внебрачный, действительно выглядящий несколько странно и даже смешно в предназначенном для двух голов темном доспехе. Я обратил внимание на окровавленный молот в руках великана и ярко-красную отметку «Преступник» над его головой. Наш Огар успел приласкать кого-то из врагов своей страшной кувалдой. Впрочем, такие же отметки имелись и над моей головой, над головой Наяда и лесной нимфы. «Леон, я вижу прямо тут, в форте, на мини-карте, камень возрождения. И, скорее всего, все убитые именно туда успели перенести точки воскрешения. У тебя всего лишь час на то, чтобы заставить там все пространство заточенными кольями. Не дай никому из неумирающих возродиться. Если нужно, пусть Макс, Сашней, Валериана, Быстронога и тебе помогут. Я тоже, может, чуть позже присоединюсь. На остальных же членов отряда рассчитывать не приходится». НПС не могут подходить близко к тому месту. «Отличная идея, ушастый», — поддержала меня лесная нимфа. «Теперь бы еще понять две вещи. Первое, как ты все-таки квесты раздаешь направо-налево. Вон только что групповое и ограниченное по времени задание выдал для меня, огры и наяды. Причем награда столь щедрая, что придется нам теперь постараться. А второе, чего я не понимаю» как эти вражеские игроки сумели нас опередить и оказались на пути нашего отряда». «Ничего странного», — вступил в разговор торговец, стирая при этом кровь со своего трезубца. «Как я уже говорил, у моего племянника есть навык создания магических свитков, и он мог сделать свитки с порталами сюда для игроков своего клана, или у них остались запасы еще с той неудачной экспедиции». Скорее всего, именно так все и было. Но насколько я знал, все копии свитков телепортации, созданных с одного оригинала, все равно должны были открывать портал в одной конкретной точке. Значит, нужно было просто выяснить эту точку и там тоже встретить незваных гостей подготовленными ловушками и кольями. Сперва я попробовал использовать чутье волков, а также свое восприятие, чтобы определить, где именно возникли все эти игроки. Но потерпел неудачу. Все внутреннее пространство небольшого форта было густо истоптано, так что разобраться в следах не получилось. Зато у меня появилась идея получше. Я подошел к двум связанным игрокам — лучнику 88-го уровня и паладину 95-го. Обе фигуры были по-прежнему неактивны, но это-то как раз мне и было нужно. Сомнением, покрутив в руках шипастый шар, я все же убрал свое новое оружие в инвентарь. Еще убью пленных ненароком. Вместо шара взял кинжал и нанес лучнику небольшую рану в области шеи, снизив пленнику полоску здоровья на четверть. Несмертельно, зато сразу заметно. И сразу же активировал иконку Умения вуаль, исправляя логи. Вот исходная запись, которую увидел бы игрок при просмотре журнала логов. Получен урон. 331. Удар кинжалом, 418. Броня, 87. Я заменил ее на совсем другую, гораздо более тревожную. Получен урон, 331. Укус вампира, 418. Броня, 87. Внимание! Ваш персонаж заражен вампиризмом. У вас в запасе имеется только 48 часов на лечение заболевания, иначе эффект станет необратимым, и вы превратитесь в кровожадного вампира. Навык Вуаль повышен до 17 уровня. Аналогичные действия я проделал и со связанным паладином. После чего приказал четверым оркам охранять пленных и сразу же дать мне знать, если они придут в себя и начнут шевелиться. Сам же встретился с Зибашем Живучим и поручил своему помощнику организовать охрану форта, расставив дозорных на стены и организовав сменяющиеся посты. Остальных же бойцов хорошенько накормить и распределить на ночлег по зданиям. После того, как Зибаш живучий удалился, я собирался было в спокойной обстановке изучить маску Фенрира, которая уже находилась у меня в инвентаре. Но остановился как вкопанный, увидев бредущего с тяжелыми сумками по лагерю толстяка-повара. У Тондика Пышного по-прежнему вместо левой руки была лишь обмотанная тряпками культя, а на правой не хватало двух пальцев. «Как так?» Неужели эликсир регенерации не подействовал? Я-то предполагал, что повар сейчас обеспечит моих орков ужином, а он по-прежнему был искалечен и едва ли мог справиться со своими обязанностями. Капитан Амра. Единственный уцелевший глаз толстяка был опущен в пол. Повар явно не знал, с чего начать свою речь. Я тут выяснил. Тут такое дело... Капитан, а вы знаете... «Что мой сосед по палатке гнум злобный вовсе не мрачный угрюмый мужик-механик, а девушка-дварф из влиятельной семьи?» «Конечно. Мне это давным-давно известно. Я не стал уточнять, что сам выяснил это лишь случайно в подземном городе Датурхаве. Погоди, Тондик. А неужели это не видно сразу?» «В том-то и дело, что не видно?» Толстяк смутился еще сильнее. «Я-то думал, что мой сосед просто бородатый рыжий дворф, сварливый и низкорослый, а потому и вел себя с ним соответственно, грубил, пошлил, ругался с ним, разговаривал на такие темы, какие постеснялся бы обсуждать с девушкой. Каким же идиотом я, должно быть, выглядел, а сегодня утром разговор зашел о роднее и...» Тондик пышный тяжело вздохнул. «Я ведь знаю ее семью, и только после этого сообразил, кто передо мной». И потому отдал эликсир регенерации девушке. Дварф-мужик даже с одним глазом и одной рукой проживет, а вот красивая девушка не должна чувствовать себя увечной. Во время своей речи Тондик смотрел в пол и не видел, что к нам подошел гнум злобный, уже на своих двоих и даже без костылей, и внимательно прислушивался к словам соплеменника. Ванесса ничего не сказала. Лишь одобряюще похлопала по плечу, наконец-то заметившего ее и резко замолчавшего Тондика. Однако, из появившейся перед глазами надписи я понял, что все у них будет хорошо. «Обновлено задание. Жених на свадьбу. Выполнено дополнительное условие. Сделайте из Тондика пышного, прославленного дворфа путешественника и найдите ему невесту». Я попросил обоих дворфов заняться приготовлением ужина для всего отряда, пообещав прислать им в подмогу своих племянников и река Июну, а также еще нескольких орков из тех, что посмышленнее. Мясо у нас еще имелось вдоволь, к тому же в одном из подвалов форта орки обнаружили оставшийся от прошлых обитателей склад провизии. Разнообразные овощи, вязанки сушеной рыбы, солонину и бочки с пивом, так что голод бойцам не грозил. Наконец, разобравшись с охраной лагеря и питанием бойцов, я воспользовался свободной минутой и достал из инвентаря маску Фенрира, выполненный в виде оскаленной волчьей морды жутковатого вида шлем. Шлем маска Фенрира. «Уникальный предмет, плюс 250 телосложения, плюс 250 сила, 50% сопротивления магии элементов, плюс 50 к реакции существ из следующего списка, демонические создания, мифические создания, уникальные создания». «Внимание! У вашего персонажа недостаточный уровень для использования данного предмета, необходимый уровень, 125 «Вот этого я и боялся!» Опять для использования маски требовался очень высокий уровень персонажа. И хотя у меня в запасе еще было два сердца и фрита, способных снять требования уровня, но недостающих предметов из набора было три. Делать нечего. Пришлось использовать одно из сердец. Я засунул черного цвета камешек в рот, и он затрепыхался в зубастой пасти моего гоблина. Вы активировали магический предмет. Сделайте выбор, какой эффект вы хотите получить. Я убрал требования и уровня смазки Фенрира и нацепил шлем на голову. Сразу же плечи моего гоблина расправились, мышцы даже визуально укрупнились. Как я не старался оставить лопоухова Амру маленьким, забавным и безобидным на вид, но это получалось все хуже и хуже. Мой гоблин рос и становился все более крупным и мускулистым. Перед глазами же пробежала целая простыня текста. Вы экипировали четыре предмета из проклятого комплекта Фенрира. Открыт бонус комплекта. Все члены серой стаи получают прибавку плюс 100 к силе, плюс 100 к ловкости, плюс 100 к телосложению, плюс 75% к скорости передвижения, плюс 75% к получаемому опыту. Выполнено задание. Наследие Фенрира. Второе из четырех. Награда за выполнение – 25 тысяч эксп, плюс 10 к навыку контроль животных, плюс 50 к силе, плюс 50 к ловкости, плюс 50 к телосложению персонажа. Максимальный лимит количества членов серой стаи повышен до 12. Смотрелся шлем весьма эффектно. Это я сразу оценил, открыв окошко экипировки персонажа и рассмотрев своего гоблина со всех сторон. Зрителям тоже должна была понравиться волчья оскаленная морда со страшными клыками. Но гораздо важнее внешнего вида были даваемые уникальным предметом бонусы. Особенно мне понравилось возвращение лимита количества хищников серой стаи к 12. У меня появилось два свободных слота для включения новых членов в серую стаю. Да и опыта до следующего 52 уровня мне не хватало буквально каких-то крупиц, менее 3000 единиц. Если бы не наложенное на меня шаманом проклятие, включающее серьезный штраф к получаемому Амрой опыту, рост уровня уже бы состоялся. Однако долго любоваться своей обновкой и заметно усилившимися боевыми характеристиками моего персонажа мне не позволили. Связанный паладин пришел в себя, и я поспешил пообщаться с пленником. Ланселот. Рыцарь квадратного стола. Человек. Паладин девяносто пятого уровня. Свет. Испуганным связанный пленник вовсе не выглядел. Скорее удивленным и слегка задумчивым. Я подошел к паладину и заговорил первым, сразу стремясь захватить инициативу в разговоре. Ланселот. Или правильнее сэр Ланселот, раз швы рыцарь. Наверняка вы уже обратили внимание, что заражены вампиризмом. «Да, не удивляйтесь, я сделал это специально. Ваши дружки стремились поймать вампира, и я дам им такую возможность. Вы связаны, и уйти от охотников за вампирами не сможете. А если еще и успели перенести точку воскрешения сюда, в Нижний форт, то ваши соклановцы смогут от души порезвиться, убивая вампира снова и снова». Ланцелот явно во всех красках представил сказанное мною, и подобная перспектива Паладину откровенно не понравилась. Вот теперь на лице пленника отразился не просто испуг, а самая настоящая паника. «И пока он находился в таком состоянии, я продолжил свою речь, продолжая обрабатывать собеседника». Впрочем, вампиризм на ранней стадии совсем не страшен. И в первые пару часов болезнь легко лечится. Достаточно лишь выпить большой эликсир здоровья или эликсир лечения болезни. Но вот если с исцелением затянуть, ситуация резко осложняется. Там уже потребуются редкие эликсиры и очищение в храмах. Зачем я вам это рассказываю? Просто хочу предложить сделку. Вы все честно рассказываете о том, что представители вашего клана вдруг забыли тут, в нижнем форте, а я даю вам исцеляющий эликсир. Впрочем, если вы по каким-то причинам не согласны вести переговоры с вампиром, у меня есть запасной вариант. Я указал на неактивного связанного лучника. Навык торговли повышен до 26 уровня. «Зря я переживал. Пленник согласился на сотрудничество и откровенность практически моментально. И чем больше он рассказывал, тем мрачнее становился стоящий тут же рядом со мной Макс Сашне». Мои недоверие и подозрительность по отношению к его племяннику оправдались на все сто процентов. Да, вся эта активность клана «Животворящий свет» была организована именно Антониусом Справедливым, причем с одной единственной целью – изловить игрока-вампира по имени Амра и выдать его многочисленным желающим уничтожить кровососущего монстра. И сказанного Паладином так и осталось неясным, решил ли Антониус справедливый предать нас изначально, или же пришел к такому решению после просмотра моего последнего видеоролика с объявлением о вампиризме. Впрочем, это было уже неважным. Гораздо важнее было то, что я сам излишне расслабился и проявил небрежность, став слишком предсказуемым. Ранее, во время большой охоты, преследуемый множеством игроков Амра всегда на шаг опережал преследователей, делая неожиданные ходы и путая следы. Сейчас же Антониус Справедливый весьма точно предсказал маршрут моего отряда и место предполагаемой ночевки, хорошо защищенный нижний форт на берегу реки Стикс. Единственное, в чем ошибся предатель, он серьезно недооценил скорость передвижения моего отряда и предположил, что орки прибудут в форт уже ночью, как и их предводитель-вампир, который должен, по идее, бояться солнечного света и до заката в бескрайнем мире появиться не сможет. Расчет клана «Животворящий свет» строился на том, чтобы дать мне прибыть в форт и сменить точку воскрешения на ближайшую, а затем с помощью свитка внезапно открыть портал, ворваться всем кланам в крепость и уничтожить тут все живое. Одновременно с этим десантом залогиниться в игру должны были и полтора десятка бойцов первой группы, которые опять же с помощью такого же свитка портала прыгнули в форт заранее, чтобы оценить ситуацию на месте». Насколько знаю, вместе с нашим кланом через портал собирались прийти и другие игроки. Жадный Антониус справедливый даже билеты продавал для желающих поучаствовать в охоте на вампира. Но основная активность все же предполагалась лишь часам к одиннадцати вечера, может даже к полуночи. Тоже мог подумать, что вы так рано в форт прибудете? Я, как бы между прочим, спросил у паладина про точку выхода игроков из портала. И получил ответ, что появились все прямо на Камне Воскрешения. «Отлично. Это сильно упрощало дело. Пленник не мог знать про наше приготовление, а между тем мои друзья уже должны были заканчивать работу по установке ловушек. Еще чуть-чуть, и нежданных гостей, а также пытающихся воскреснуть игроков, будет ждать большой сюрприз» посчитав разговор со связанным пленником завершенным, я, собственноручно влил ему в рот полный фиал эликсира лечения болезней, чтобы имитировать лечение и объяснить, почему игрок все-таки не заразился вампиризмом. А потом дал отмашку стоящему неподалеку Акелле, и матерый лесной волк в миг перегрыз горло беспомощному пленнику, отправив паладина на перерождение. «Навык контроль животных повышен до 43 уровня». Получен опыт 4720 эксп. Получен 52 уровень. Я с удовлетворением отметил, что мой верный Акелла получил разом 7 уровней за одного единственного высокоуровневого противника и даже заметно обогнал по этому показателю своего хозяина. Мне же опыта едва капнуло. Пожалуй, с учетом висящего сейчас на мне проклятия, нужно было стараться по возможности не делить на Амру получаемый групповой опыт, чтобы он не пропадал зря. Особо жирных противников целенаправленно скармливать серой стае, так как мои хищники получали опыт с большим 75% бонусом. Именно исходя из этих самых расчетов, я намеренно не стал помогать друзьям ставить заточенные колья на «Камни воскрешения», Пусть лесная нимфа, огар и наяда разделят только между собой ожидаемую большую премию за попавших в ловушку атакующих. Я сообщил друзьям об этом решении и встретил полное понимание с их стороны. И пока мои спутники были заняты на строительстве, я решил все же разобрать поступившую почту и удивленно замер. Шипастый шар на цепи давно уже находился у Амры в слоте основного оружия, а между тем до сих пор мигало сообщение, что меня ждет какая-то посылка. Что за ерунда? Я открыл сообщение, и в ту же секунду в шаге от меня появилась парочка жутковатого вида крылатых демонов, весьма небрежно бросивших мне под ноги какой-то деревянный окованный металлическими полосами ящик, после чего бесследно растворившихся в воздухе. С внешней стороны к тяжелому, судя по всему, и весьма объемному ящику Сургучом был прилеплен листок бумаги И я вчитался в аккуратные каллиграфическим почерком написанные строки Наш новый собрат Ты всего лишь восемнадцатый на весь бескрайний мир И самый молодой из всех нас Прими же этот подарок от более опытных и осторожных, и пусть он поможет тебе выжить в нашем жестоком и несправедливом мире. Запоры на ящике легко откинулись, стоило мне коснуться их. Я увидел аккуратно переложенные свежим сеном многочисленные склянки, на каждой едва различимый ярлык с описанием содержимого. Табличка же на внутренней стороне крышки сундука гласила, что передо мной полная коллекция образцов крови обитателей сиреневых гор восточного континента «Пятьдесят фиалов». Имени таинственного отправителя я не обнаружил, да и загадочное письмо сразу же исчезло из почтового ящика, стоило лишь мне открыть посылку. Но подобная конспирация была вполне объяснимой, ведь, судя по всему, помочь с ускоренной прокачкой вампирских способностей мне решил кто-то из тщательно оберегающих свою анонимность игроков-вампиров. Хотя, если подумать, с таким же успехом ящик с образцами крови мог быть послан тем, кто пытался таким способом выдать себя за вампира и заслужить мое доверие. Так или иначе, кровь была настоящей. Чем я сразу же убедился, продегустировав несколько образцов. Получено достижение. Дегустация. 93 из тысячи. Получено достижение. Дегустация. 94 из тысячи. Получено достижение. Дегустация. 100 из тысячи. Получено новое расовое умение. Бесплотность. Ваш персонаж способен на 30 секунд становиться бесплотным и невосприимчивым к физическому урону. Затраты на активацию умения. 50 очков выносливости. Время перезарядки умения. 24 часа. Новая пиктограмма в виде облачка загорелась у меня на экране рядом с иконками ночное зрение, поиск жизни и апатия нежити. Что же... Отличная новость. Фактически у Амры теперь появилась способность удирать из неудачно складывающегося боя. На этом дегустацию новых образцов крови я решил пока что приостановить, чтобы не повторять совершенную в Датур Хави ошибку, когда из-за избытка выпитой крови мой гоблин-вампир на длительный срок получил самое настоящее опьянение. Тем более, что ко мне в этот момент подошел мальчишка Джонни, лучший дозорный моего отряда. «Капитан Амра!» По реке стелется густой белый туман, не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Но со стороны реки мне несколько раз слышался плеск и скрип, как будто кто-то на веслах идет. Другие дозорные смеются надо мной, говорят, что мне почудилось со страха, но я решил предупредить вас на всякий случай. К тревогам Джонни я отнесся со всей серьезностью так как этот умный и старательный мальчишка не раз уже доказывал, что не зря считается лучшим дозорным отряда. Поэтому я приказал оркам отнести тяжелый сундук с фиалами в мой шатер, который орки зачем-то уже развернули в самом центре форта, несмотря на наличие пригодных для проживания командира домиков. Сам же проследовал на северную дозорную вышку вслед за Джонни. Действительно, местность за стенами форта напоминала скорее белое пролитое молоко, чем вечерний берег. Настолько густым оказался стелящийся над водой и землей туман. «Вон оттуда я слышал плеск!» Мальчишка указал рукой в предполагаемом направлении, но тут же чуть изменил положение руки. «Нет, вон оттуда звук идет, слышите? Похоже, на плеск весел!» «Проверка на восприятие провалена!» «Нет, я не слышал никаких посторонних подозрительных звуков, как не прислушивался своими огромными зелеными ушами. Ни всплеской весел, ни скрип уключен. Лишь кваканье далеких лягушек, едва слышный шелест речных волн о песок и резкие гортанные вскрики какой-то болотной птицы. Тем не менее, оснований не доверять внимательному мальчишке дозорному у меня не было» поэтому я активировал ночное зрение и поиск жизни, сделав вечерний мир контрастнее, а теплокровных существ более заметными. И едва не вскрикнул от испуга. На реке, буквально в полусотни метров от стен нашего форта, застыли как минимум с десяток узких длинных лодок, наполненных какими-то крупными существами. Неожиданных визитеров под покровом тумана, подкравшихся к самому нашему форту, оказалось более сотни, а то и под две сотни. Я заметил у многих из них в руках оружие. Похоже, намерения у этих таинственных незнакомцев были агрессивными. Вот только чего они медлили и не атаковали форт, было непонятно. Кстати, стоило мне заметить подкравшихся к форту со стороны реки нападавших, как их отметки появились и на мини-карте. Отметки были круглыми и красными НПС, а не живые игроки И хотя настроена непись была агрессивной, И более того, я видел черные черепа над фигурами у реки Означавшие преимущество в 50 уровней У меня все равно слегка отлегло от сердца И тут вдруг, в образовавшемся разрыве тумана Я отчетливо увидел нежданных гостей Крепкие, мускулистые фигуры, на некоторых надеты кожаные безрукавки или кольчуги, но большинство воинов раздеты по пояс, демонстрируя кричащий яркий боевой орнамент на своих торсах. Но самое главное, у всех прибывших хищные звериные головы на вполне человеческих телах. Ругару! Я сразу же вспомнил, что Нижний Форт находится как раз на границе их владений. Отправив сестре приватное сообщение о появлении агрессивных соседей Ругару возле крепости и попросив без лишнего шума организовать оборону стен, я приказал Джонни оставаться тут, на дозорной башенке, и протрубить тревогу только в том случае, если со мной что-либо случится. Сам же решительно спрыгнул с дозорной вышки вниз за стену форта. Да, высота была изрядной, метров семь, Но я при приземлении для смягчения удара ушел в кувырок на покатом склоне, так что никаких травм и повреждений не получил. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт 17 эксп. Навык акробатика повышен до 21 уровня. Мои действия на первый взгляд могли показаться спонтанными, безрассудными и необдуманными. Но это было далеко не так. У моего ушастого гоблина-травника имелся очень даже внушительный бонус к реакции Ругару, так что откровенно агрессивных действий с их стороны я не ожидал. Если же имеющийся у гоблина эффект не подействует, у меня всегда оставался вариант включить двух самых опасных противников в состав серой стаи, выведя их тем самым из состава врагов. А потому нужно было разобраться с причиной появления высокоуровневых Ругару тут у форта, прежде чем псоглавцы схлестнутся в бою с моими орками. Я даже не успел еще подойти к кромке воды, как перед глазами уже побежала целая простыня сообщений об успешной проверке на харизму и на реакцию Ругару. Отметки НПС на мини-карте перекрашивались из красного цвета в желтый. Враждебность пропадала. Ранее незамеченные мною лучники, уже успевшие высадиться на берег и укрывшиеся в камышах, при моем приближении опускали свое оружие. Пока что мой расчет полностью оправдывался. «Какой славный ушастенький малыш-гоблин! Я хочу взять его к себе!» Послышался капризный девичий голосок с одной из лодок, и я обернулся на звук. «Чайнишу. Принцесса клана Белой Лилии. Ругару-охотница 84 уровня. На самом носу лодки в длинном темно-зеленом плаще стояла симпатичная фигуристая девушка, у которой тело выше плеч как-то на удивление гармонично переходило в морду лохматой собачки. Огромные анимешные глаза, золотые серьги на торчащих пушистых ушках и острые зубки довершали образ принцессы Ругару. Смотрелась девушка-охотница забавно и необычно. Кстати, она вообще была единственной, кто отмечался для меня знаком красного, а не черного черепа. Всего лишь 20 плюс уровней превосходства над моим Амрой. Да и отметка на мини-карте, у Чайни Шу, единственная была зеленого цвета. Дружелюбие. «Принесите его сюда мне, я беру этого маленького гоблина себе живой игрушкой». «Что?» Это уже было каким-то чрезмерным и извращенным проявлением дружелюбия. Меня вариант жизни в качестве домашнего питомца НПС принцессы совершенно не устраивал. А между тем двое ближайших бойцов уже спрыгнули с лодок и по мелководью кинулись ко мне исполнять приказ своей принцессы. Пришлось показать Ругару свою силу. Я перехватил тянущиеся ко мне когтистые лапы и сдавил своими руками. Успешная проверка на силу. Получен опыт. 180 эксп. Раздался отчетливый хруст ломающихся костей, заглушаемый вскриками боли. Я не стал мучить ни в чем не виноватых Ругару и быстро отпустил искалеченных бойцов. После чего, с досадой отмахнувшись от выскочивших системных сообщений, предлагающих Амре выбрать вторичными навыками рукопашный бой или мясник, проговорил громко. «Прекрасная принцесса Чайни Шу! Похоже, произошло недоразумение, и вы приняли меня за кого-то другого. Уверяю, перед вами вовсе не безобидный зверек и уж точно не домашний питомец. Позвольте представиться, я Амра, лидер отряда орков. И если вы вели своих храбрых воинов к этому форту, вынужден вас расстроить. Мои головорезы уже перебили находившийся там отряд неумирающих. «Орки и гоблины не враги Ругару, и потому я с воодушевлением воспринял появление вашего воинства у стен речной крепости. Потому как у нас есть то, что можем предложить вам, о чем предупредить вас и что попросить у вас». Ругару за оружие не хватались, хотя бы на том спасибо. Однако внимательно посматривали на свою принцессу, ожидая ее решения не шумешь тем, лишь задумчиво молчала. Я никак не мог предсказать ее ответ по застывшему выражению пушистой мордашки. Да, у профессиональных игроков покер и то больше эмоций на лице проскакивает, чем на этой застывшей шерстистой маске. Наконец один из находившихся в лодке крупных ругару подошел к принцессе, что-то едва слышно шепнул ей. Проверка на восприятие у Амры была снова провалена, так что я не расслышал слова этого советчика. Зато хоть внимательно рассмотрел этого весьма примечательного Ругару. Доршу, Регент при правительнице клана Белой Лилии. Ругару-друид 124 уровня. Регент? Так вот, кто на самом деле являлся истинным правителем клана, а принцесса Чайнишу считалась еще несовершеннолетней. И она явно прислушивалась к словам своего советника, так как сразу после его подсказки определилась таки с ответом и произнесла торжественным голосом. «Враг врага — это почти друг. Наш клан Белой Лилии — Будет счастлив обсудить с вами все вопросы и приглашает капитана Амру, а также всех его воинов, к нам в лагерь. Сколько вас? «Под моим командованием порядка трехсот бойцов», — честно ответил я, после чего наступила непонятная долгая пауза в беседе. Регент опять что-то шепнул принцессе, но на этот раз девушка возразила. «Но я уже обещала, что приглашаю всех бойцов Амры. Не могу же я отменить свое решение». Хорошо, моя принцесса. С низким почтительным поклоном ответил ей Увари Доршу. Мы пригоним сюда к форту достаточно лодок, чтобы перевести всех гостей.